Эпилог. Я собрала волосы в строгую прическу, поправила воротничок на платье, покрутилась перед зеркалом и подмигнула своему отражению. С раннего утра меня наполняло радостное возбуждение. Сегодня мы отправляемся порталом в столицу на крупную научную конференцию. Она готовилась почти полгода. Будет много именитых лекарей из разных городов, и мы с Лейном, с Эльводором и Уле выступим там. Памятный съезд в Тауле запустил цепочку событий. Благодаря которой всё больше и больше людей узнавало и интересовалось асептикой и антисептикой, а также ролью болезнетворных частиц в жизни человека. Олес Сальвадором представляют усовершенствованную модель микроскопа и свои труды по изучению ботулизма, оспы и холеры. Это событие грозит стать настоящим прорывом в научном мире. Я предвкушаю целый взрыв. Примерно такой же, как и последовал после нашего выступления в Тауле. Пришлось повозиться чтобы организовать это событие. И большое спасибо Норвину, что помог, подключив свои связи. Муж должен был прибыть с минуты на минуту. Наш новый дом, построенный рядом с госпиталем, был гораздо просторней старого и воплощал все мои мечты. Я пробежалась по этажу и заглянула в детскую комнату, где Сашенька лезвился на пару с пескуном. Увидев меня, малыш оторвался от плюшевого зайца и улыбаясь во весь рост, потопал ко мне. Иди сюда, мой хороший. Я подхватила его на руки. Мамочки и папочки надо ехать, но мы скоро вернёмся. А с тобой побудет Гретта. И Пескун, спросил сын, глядя на меня своими небесно-голубыми глазами. У него, родившегося в пору золотого листопада, были светлые вьющиеся волосы. Просто маленький ангелочек, который время от времени превращался в димоньонка. Помню, когда Норвин узнал о моей беременности, Чуть с ума не сошёл от радости и волнения. Хотел вообще запретить работать, но потом согласился, что достаточно просто снизить нагрузку и исключить ночные дежурства. Я и сама понимала, что для меня было в тот момент важнее, поэтому даже не спорила. Держа на руках 13 кг чистого счастья. Я не могла поверить, что приняв на свет сотни младенцев, я наконец смогла ощутить счастье материнства. Саше недавно исполнилось 2 года. Он уже вполне отчётливо разговаривал, скакал по дому, как молодой же ребёнок, и постоянно выдумывал разные каверзы. Норвин говорил, что если внешностью он пошёл в него, то характером точно в меня. Конечно, я останусь с моим маленьким другом, подтвердил Тин, нарезая вокруг нас круги. С ним куда интересней, чем с тобой, Эл. Смотри, а то завивную, пошутила я, обнимая ребёнка. Пескон любименький, пескон синенький. Восхищённо лепил тол малыш, пока фамильяр выделывал в воздухе крендели, а потом вдруг упал на стол и признался: "Эл, я так счастлив, так счастлив! Ой, не могу, сейчас лопну от счастья". В чёрных глазах стояли слёзы радости и восторга. Фамильяр мелко задрожал, и вдруг на боку у него начала вздуваться шишка. От удивления я потеряла дар речи. просто смотрела на то, как она растёт всё больше и больше. А потом послышался негромкий бульк и "Я же говорила", произнесла ошарашенно. Что вы размножаетесь пучкаванием? На меня? хлопая маленькими блестящими глазками, смотрел маленький Тин. Сашенька засмеялся и потянул к нему ручонки. "У меня теперь тоже есть деточка. Эль, погляди, правда он миленький". Пескон заходился от восторга, прыгая вокруг своего малыша. Солнышко, осторожно, он такой маленький. Я пыталась остановить сына, но минитин сам скачил ему на ладонь, вскарабкался по руке и сел на плечо, обнюхал шею и волосы. Сашка поёжился от щекотки и расхохотался. Ай, пушистик, мягонький, хорошенький. Мама, я так мечтал о нём. В этот момент дверь в комнату заскрепела, и на пороге появился Норвин. У нас все вместе пополнение? потрясённо спросил мой муж, не отводя глаз от Тинчика. И когда вы успели? Я ведь говорил, что у Тины появляются дети в момент наивысшего счастья, напомнил Пескон мне о радости. Именно сейчас я осознал, насколько счастлив быть рядом с вами. Вы ведь моя семья. В этот трогательный момент Я, если бы была представителем Тинского племени, сама бы лопнула на 10 маленьких леночек. Может, это и к лучшему, что люди не умеют размножаться почкованием. Его будут звать Пушистиком. Правда? Красивое имя, деловито спросил Александр. Пескон и Пушистик. Папа, тебе нравится? Да, Норвин почесал затылок. Очень мило. Он коснулся моего плеча. и забрал Сашеньку к себе на руки. Маленький проказник тут же принялся мять лицо папочки своими цепкими маленькими пальчиками, тянуть за нос и волосы, приговаривая: "Вот так сделаем папу красивым. Ты готова?" поинтересовался Норвин, стоически терпя издевательства сына. "Всегда готова". Наверное, Гретта уже пришла. Я распахнула дверь и выглянула в коридор. И правда, Женщина уже поднималась по лестнице. Нейра и Лен, я здесь. Здравствуй, мой сладкий Сашуня. А у тебя новый питомец, да? Сейчас мы познакомимся. Гретта расплылась в улыбке, и Сашенька потянул к ней ручки. Наш малыш полюбил свою няню, а та души в нем не чаила, и с радостью его развлекала, когда мы с Норвином были на работе. Кстати, когда мы выбирали имя будущему ребенку, и я предложила Александра, мужу оно сразу понравилось. Ну вот, теперь не страшно оставлять сына дома, ведь у него такая компания. Норвин обнял меня за талию. Пора идти. Сегодня тебе предстоит перевернуть сознание еще нескольких сотен лекарей. Конечно, они о тебе уже наслышаны, но некоторые до сих пор не имели радости познакомиться. Попрощавшись с домашними, мы вышли на улицу. Надеюсь, вернемся быстро, потому что теперь я всегда скучала, а работа стала не единственной целью и отрадой. Я по-прежнему трудилась в госпитале Благой Валеры, но поддерживала контакт со всеми знакомыми лекарями и интересовалась судьбами бывших пациентов. А их успехам радовалась, как своим собственным. Например, Халли осталась у нас и работала на кухне, а год назад усыновила маленького мальчика. После удаления опухоли гормоны пришли в норму, и борода перестала расти. Оказалось, Халли очень даже миловидная женщина, особенно когда не ругается. А ребёнок заполнил дыру в её душе и смягчил боль от потери близких. Тай нашёл себе девушку среди наших сотрудниц, и в следующем году они планировали купить маленький домик на окраине Ливиля и пожениться. Ампутированная нога не помешала ему стать счастливым, и парень часто шутил, что вместе с ней ампутировали и его невезение. А вот мои дорогие Дела и Ин уже успели связать себя узами брака. Они оказались просто созданы друг для друга. Моя ученица по-прежнему занималась маленькими детьми и акушерством, тогда как Йен сосредоточился на операциях. Оба нашли своё призвание и путь в жизни. Дэрин за это время успел набраться ума и стать серьёзнее, как и остальные практиканты. Нейт Озенберг, видите, как месяц за месяцем его работа приносит всё больше результата. Больные выживают и благодарят от всей души, а его репутация идёт вверх. Смягчился и перестал быть невыносимо вредным и занудой. Да, мы всё равно иногда цапались. Он кричал, что терпеть меня не может, выбрасывал сменную обувь в окно и грозил уехать в столицу, но каждый раз оставался. Интересно, почему? Может, не так плохо ему было со мной работать? Скорее всего. Только Лекарь в этом никогда не признается. Что касается Наиталейна, то он тоже был вполне доволен жизнью и даже вроде бы счастлив. Саиле всё-таки добилась своего, растопила сердце неприступного лекаря, и они почти 2 года жили вместе. Первый выпуск акушерок разъехался по разным городам и сёлам, но мне время от времени приходили от них весточки. Мои девочки не забывали меня, писали и делились успехами, что меня очень радовало. Больше никто не узнал, что я поподанка, да и сама я не стремилась раскрывать свою тайну. Хватит с этого мира потрясений. Я добилась всего, чего хотела. Несказанно повезло, что в мужья мне достался человек прогрессивных взглядов, смелый, не равнодушный и отчаянный. Признав во мне попаданку, не испугался, а принял и полюбил такой, какая я есть. Стал для меня тихой гаванью, поддержкой, лучшим другом и зрелой любовью. В знак благодарности я сжала руку Норвина и прислонилась к его плечу. Когда-то я думала, настанет ли оно идеальное время для счастья. Но благодаря тем, кто был рядом со мной, кто верил в меня, поддерживал и любил. Поняла. Оно давно наступило.